Ваше превосходительство! Возможно, мне ещё удастся подчинить машину себе. Ведь она повиновалась моей первой команде и въехала в лабораторию. Я уже кое-что знаю о ней. Изучил её управляющие центры. Отключил банки памяти и большую часть основных цепей. Она должна стать покорным рабом. Вы потерпели неудачу. И понесёте наказание. И боюсь... «Мы все будем наказаны!» Дальше наступило молчание. Я мало что вынес из этого разговора. Отъезжаю от стены и провожу зондирование, пытаясь отыскать слабое место. Его нет. Множество шарнирных панелей раскрывается вокруг меня, окружая со всех сторон. Жду, что будет дальше. Сверху падает металлическая сеть полностью накрывает меня. Замечаю, что к ней подсоединены... Толстые провода, идущие от электрических батарей. Не могу поверить, что враг способен так грубо ошибиться. А потом ощущаю плотный, высоковольтный поток. Я с благодарностью принимаю его, распахнув настежь хранилища и впитывая животворную энергию. А чтобы обмануть противника, демонстрирую ему разряд в виде короны и словно мучаясь, скрежещу ведущими колесами. Энергия продолжает перетекать в меня. По электропроводке я посылаю сенсорный импульс, засекаю источник электроэнергии, намертво запаиваю все выключатели, прерыватели и предохранители. Теперь электричество отключить нельзя. Я блаженствую, купаясь в нежданном потоке энергии. Внезапно осознаю, что секция интроспекции отмечает серьезные изменения, происходящие внутри меня. По мере того, как во мне быстро увеличиваются запасы энергии, все новые и новые контуры подсоединяются к сети управления. Внутри той тусклой пещеры разума появляется яркий свет. И я понимаю, что мои потенциальные и доселе скрытые возможности теперь доступны для использования. Тысячи сверкающих линий сияют там, где прежде слабо мерцала лишь одна нить. И я чувствую как самосознание распространяется по мириадам запасных, расчетных, интегрирующих и сенсорных центров. Наконец-то я полностью оживаю. Посылаю импульс на волне нашей бригады. Отклика нет. Я жду, аккумулирую энергию, снова повторяю попытку. И испытываю триумф, когда из безграничной дали приходит ответный сигнал. Его послал мой собрат, находящийся в глубоком коматозном состоянии и заблокированный в центре самосохранения. Я опять шлю вызов, на этот раз присовокупив к нему сигнал бедствия. Теперь получаю два сигнала. Оба слабые и оба от центров самосохранения. И все же они ободряют. Как бы плохо ни было, я уже не одинок. Просчитываю свои возможности. Потом снова обращаюсь к собратьям. Прошу их объединить усилия, скомбинировать оставшиеся возможности, генерировать поля и послать импульс для засечки их местоположения. Они соглашаются, и я еле чувствую почти неощутимое прикосновение. Но все же беру пеллинг и определяю дальность. Всего лишь 224,9 метра. Просто невероятно! Исходя из мощности сигнала, я считал, что он послан с расстояния по меньшей мере двух тысяч километров. Соратники явно на грани затухания. Мне не терпится, но жду, стремясь полностью запастись энергией. Медная сетка, опутывающая меня, полностью расплавилась из стекла на пол по бокам. Чувствую, что вскоре аккумуляторы будут полностью заряжены. Готов действовать». Я посылаю электромагнитные импульсы по приводам к источнику тока, которые находятся в четверти километра от меня. Нахожу и отключаю необходимое количество поглощающих радиацию устройств и немедленно поднимаю антирадиационные экраны, защищаясь от волны радиации, которая пробилась сквозь освинцованные стены помещения. Радиация омывает меня и колесами ощущаю приближение ударной волны. Стены вздуваются, И их уносит прочь Я один под черным небом К которому поднимается Кипящий, сверкающий, слепящий Огненный гриб Мне потребовалось почти 2 минуты Чтобы сориентироваться Оценить ситуацию и вырваться из тюрьмы Двигаюсь по обломкам Следуя к точке, координаты которой Засек с помощью собратьев Прощупываю радаром местность Перед собой и запоминаю ее Никаких помех Не обнаруживаю Миновав пустырь, покрытый старыми осколками снарядов и раскрошенными в пыль остатками стен, явно здесь когда-то разыгралось жестокое сражение, оказываюсь на заброшенной полуразбитой стоянке. На развороченном асфальте лежат остатки ангаров, а за ними в ряд выстроились темные смутные силуэты. «Мне не требуется прощупывать их радаром, и так знаю, что нашел товарищи по динокромной бригаде». И не ложится на мои сканеры. И я делаю короткую паузу, чтобы подогреть их и очистить. Объезжаю кругом шеренгу собратьев. Прощупываю местность до линии горизонта в поисках следов вражеской активности. Потом настраиваюсь на волну бригады. Я посылаю пробный импульс. Потом усиливаю его. И повторяю. Антенны настроены даже на самый тихий отклик. Первыми откликаются те двое, с которыми я связывался из вражеской тюрьмы. За ними отвечают еще один и еще. Мы должны подготовиться как можно лучше к тому времени, когда враг перейдет в контратаку. Из 20 боевых единиц нашей бригады здесь находится 14. После задержки в 0,9 секунды все друзья, кроме одного, отвечают. Я инструктирую их. Затем по очереди подъезжаю к каждому, вытягиваю контактный провод и насыщаю энергией командные центры. Боевые единицы оживают, оценивают свое состояние, отдают рапорты. Мы радуемся встрече и одновременно скорбим по молчащему собрату. Теперь я предпринимаю беспрецедентный шаг. У нас нет связи с командиром, а без руководства мы погибнем. Однако я... Разбираюсь в сложившейся ситуации И уже рассчитал, как мы должны действовать В связи с этим принимаю командование на себя И действую как командир Уверен, что он поймет о необходимости неизбежность этого шага Когда связь с ним будет восстановлена Я обследую каждую боевую единицу И устанавливаю, что мои товарищи находятся в таком же состоянии, как и я Они лишены возможности вести наступательные действия А вместо боевых орудий У них теперь нищенский набор грубых механических придатков. Совершенно очевидно, что мы были рабами, безмозглыми автоматами с отключенными личностными центрами. Собратья по бригаде принимают мое командование без вопросов и возражений. Они, конечно же, все рассчитали и пришли к выводу о необходимости быстрых и решительных действий. Выстраиваю боевые единицы в ряд, переключаюсь на замедленный режим времени. И мы начинаем движение. Я чувствую, что вражеское население концентрируется на расстоянии 23,45 километра от нас. Туда мы и нацелим атаку. Похоже, других сооружений в радиусе действия моих детекторов нет. Исходя из уровня технологии врага, о котором я могу судить по механизмам в дезактивационной лаборатории, я рассматриваю возможность того, что нас ждет какая-то ловушка но вероятность не превышает 0,4 сотых